на третья. Там же шум битвы, стычки, отбой. Входят король Иоанн, Элеонора, Артур Бастард, Хьюберт и свита. Король велит матери остаться под охраной сильного отряда. А ты, племянничек, не грусти, гляди веселей. Мамушка тебя любит, а я, твой дядюшка, готов заменить тебя отца. Мама теперь будет переживать. Сокрушается взятый в плен Артур. Но королю не до сантиментов, у него война. Не обращая внимания на причитание Артура, он адресуется к бастарду. «Поезжай немедленно в Англию. Возьми за горло наших аббатов, пусть тряхнут мошной и дадут денег на войну. И вели выпустить преступников из тюрем, нам пушечное мясо нужно. Даю тебе все полномочия, действуй от моего имени». Набирать наемников из числа заключенных было в те времена самой обычной и весьма распространенной практикой. Но, если я иду за деньгами, мне никто поперек дороги не встанет. Прощайте, государь, бабуля, целую ручки. Если на меня вдруг накатит приступ благочестия, я за вас помолюсь, ухмыляется бастард. Элеонора и Иоанн прощаются с ним. Бастард уходит. Элеонора ласково зовет Артура, называет его внучком и отводит в сторону. А Иоанн меж тем заводит разговор с Хьюбертом. Дорог мой Хьюберт», — вкратце начинает король, «ты так много сделал для меня, я твой должник и готов расплатиться за твою любовь и добрые отношения. Я тебе от всей души благодарен». Знаешь, я хотел сказать тебе одну вещь, но не могу подобрать слов. Вот честно, мне даже неловко говорить, как я к тебе привязан. Загадочное начало. Если бы мы не знали, что король Иоанн был необыкновенно охоч до чужих жен невесты дочерей, то после такого вступления могли бы Бог весь что заподозрить. Хьюберт тоже не очень понимает, к чему такое вступление, и отвечает. «Я вам очень обязан, Ваше Величество». «Как именно?» — отвечает. «С какой интонацией? Настороженно или искренне? От души, не чуя подвоха?» «Погоди, рано еще благодарить, пока повода нет, но скоро будет. Наберись терпения, я с тобой щедро расплачусь». М «Да, так я хотел тебе сказать... Нет...» «Потом скажу. Сейчас как-то неуместно. Уж больно денёк хороший, погода замечательная. Если бы мы с тобой сейчас находились в более мрачном месте, в другой обстановке, я бы тебе рассказал, но не буду. И всё-таки я тебя люблю, и надеюсь, что ты тоже меня любишь». Экая право длинная запевка. Хитрый у нас Иоанн, слово в простоте не скажет, все намеками, намеками. Государь, я вас так люблю, что выполню все, что скажете, даже если это грозит мне смертью. Отважно, но неосмотрительно обещает Хьюберт. Знаю, дружок, знаю. Посмотри на мальчишку, Хьюберт, он препятствие на моем пути. Куда ни сунусь, всюду он. Ты меня понял? Да я с него глаз не спущу. Он шагу сделать не сможет и никогда больше ни в чем вам не помешает. Клянется Дебург. Иоанну надоело ходить вокруг да около. Он видит, что простодушный доблестный рыцарь Хьюберт намеков не понимает. Придется говорить прямым текстом. Смерть! Коротко бросает король. Государь! восклицает Хьюберт. И снова вопрос, что вложено в это единственное слово? «Как вы можете, как вам не стыдно!» Или «Так точно, товарищ генерал, будет выполнено!» А может быть, правильно ли я вас понял? Ведь в русском переводе реплика Хьюберта идет с восклицательным знаком «государь», а в оригинале-то совсем не так. Услышав от Иоанна «деф», То есть смерть, Дебург переспрашивает, Майлорд. Похоже, он действительно не догоняет, чего от него хочет король. На всякий случай Иоанн добавляет. Могила. Он умрет, твердо обещает Хьюберт. Ну и хватит об этом, с облегчением говорит король. Прям камень с плеч. Люблю тебя, дружок. Сейчас о вознаграждении говорить не станем, но помни. Он делает многозначительную паузу, после чего обращается уже к матери. Прощайте, матушка, ждите, скоро подойдет подкрепление. Ничего не бойтесь. Элеонора благословляет сына. А ты, племянник, говорит король Артуру, поедешь с нами в Англию. Хьюберт будет тебя сопровождать. Ну, поехали в Кале. Уходят. Для тех, кто подзабыл географию, напомню. Коле. Порт, из которого ближе всего плыть через пролив в Англию.